Глава девятнадцатая. Полин. «Меня будет отвратительно громкий и непрекращающийся стук. Я переворачиваюсь на бок и, кое-как, сев на постели, пытаюсь понять, где я, что произошло и откуда до меня доносится этот звук». В голове мелькает. «Полин, у меня для тебя две хорошие новости. Готова их услышать? Первое — ты у себя в комнате. Второе — ты голая, а это значит, что ночка удалась на славу». Если бы вы попросили меня представить, как выглядит обладатель этого голоса, то это был бы Роун Аткинсон, смешно поигрывающий бровями. «Не о том думаешь», — отчитывает он меня. «Ты голая, и у тебя был секс?» «Что?» — восклицаю я. «Точно. Секс. У меня был секс с мистером В. И, господи, это был лучший секс в моей жизни. Я хватаю подушку и пищу в нее. Так сильно и так громко, что аж горло сводит. И опять этот стук. Дверь, точно, этот стук в дверь. Я подпрыгиваю на постели и, схватив шорты и футболку, набегу, натягиваю их на себя. Боже, можно мне таблеточку мгновенного пробуждения? Так, чтобы открыть глаза, голова сразу же работает на целый миллион процентов. «Иду!» — недовольно кричу я, чуть не поскользнувшись на лестнице. «Зараза!» — ругаюсь я и подлетаю к двери. «Что за пожар?» Кричу я, открывая дверь на распашку и натыкаюсь на Эмму, которая, скрестив на груди руки, строго смотрит на меня и возмущенно спрашивает. «Ты на карантине и даже не сообщила мне?» «Ты же была на каникулах с мамой», — ошарашенно говорю я. «Ей не нужно приглашение. Моя лучшая подруга проходит в квартиру». Зеленые глаза продолжают строго буравить меня. «Я приехала. Но почему подобные новости я узнаю от Лили, а не от тебя?» «От Лили?» Восклицаю я, даже не пытаюсь скрыть свое удивление. Она-то откуда знает? Лили — сводная сестра Эммы, с которой она старается общаться как можно реже. Примечание. Историю о взаимоотношениях Лили и Эммы можно прочитать в книге «Шестое чувство». Ей сказала Аннабель. Я встретилась с Адамом, чтобы передать ему вещи, которые он оставил у меня. Эмма запинается. Не хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. Но не суть. Как ты могла не рассказать мне? Я захожу к Адаму, натыкаюсь там, на Лили, и тут она спрашивает меня, как себя чувствует Полин. «Не хотела тебя беспокоить», — честно признаюсь я, «потому что знаю, насколько для тебя важны каникулы с мамой». «Да, важны, но я вернулась вчера, а ты ничего не рассказала». «Ты уверена, что сейчас сердишься на меня, а не из-за встречи с Адамом и Лили?» Эмма резким движением убирает прядь волос с лба и, строго приподняв палец, продолжает меня отчитывать. Я видела их каждый день в школе и пережила это. А вот то, что моей подруге плохо, и она даже не пишет об этом, очень-очень обидно. Ну и да, тот факт, что эту новость я услышала от Лили, никак не помог ситуации, а лишь усугубил ее. Все хорошо. Я крепко обнимаю ее и глажу по спине. Ты больше не будешь так часто их видеть. Проблема вообще не в них. Я что, та самая подруга, которая вечно выливает свои проблемы на друзей и на этом все? Ты так помогала мне пережить этот разрыв с Адамом. Неужели я не могу быть такой же поддержкой для тебя? Моя добрая, милая, невероятная Эмма, которая всегда ищет проблему в себе и находит, даже когда ее нет. Дорогая, я вчера нарушила свой карантин и сходила на самое крышесносное свидание в своей жизни. Прости, я совсем забыла, что ты приезжаешь. Неловко улыбаюсь я. Эмма меняется в лице. Ее глаза смешно округляются, а губы застывают в безмолвном «О». «И просто заруби себе на носу. Ты единственный человек на планете, на которого я могу положиться. Моя самая би Я щёлкаю ее по носу. Она хватает меня за руку и тянет на диван. По дороге я скидывает кроссовки и оставляет их прямо в центре комнаты. «Мне нужны все детали твоего свидания», — требует она. «Кто? Где? Как ты нарушила карантин и чем все закончилось?» Я прикусываю нижнюю губу, стараясь сдержать рвущийся наружу смешок. "Не вздумай утаивать от меня детали", предупреждает меня подруга. "Эмма выглядит так комично, когда из милого одуванчика превращается в строгую требовательную мадам. Никогда не догадаешься, кто это был. Все таки хочу я. Джозеф? Или тот турецкий красавчик из кафе, как его, Джан? Нет. Твой сосед Анри, да?" Она перечисляет парней, загибая пальцы. «Нет, и еще раз нет», — с хитрой улыбкой отвечаю я. «Ну, судя по твоему настроению, все прошло успешно», — хмыкнув, говорит она. «Это был Даниэль, тот третий курсник. Он выглядел как парень, который знает, как это делается. Поигрывает бровями Эмма, чем смешит меня еще сильнее». «И как же выглядят парни, которые знают, как это делается?» «Ну, знаешь, от него буквально исходил этот вайб. Я подарю тебе «Лучшую ночь». Она сгибает руки в локтях, шутливо демонстрируя бицепсы. Я смеюсь в голос и качаю головой. «Нет, не он». «Не он? Тогда кто?» «Сказала же, никогда не догадаешься». «Я сейчас придушу тебя вот этой вот подушкой, если ты не сообщишь мне имя этого парня!» Эмма хватает подушку и, сузив глаза, бросает на меня свирепый взгляд. «Ладно, ладно!» Я шутливо поднимаю руки. Сигнал капитуляции. «Мистер В». Реакция М. меня удивляет. Я была уверена, что она подскочит на диване и заорет на весь дом что-то вроде «Валентин? Тот самый, которого ты прокляла всеми возможными способами? Как это случилось?» Но вместо этого она опускает взгляд в пол и уточняет. «Тот, кого на вечеринке облила Анабель? «Да», — коротко отзываюсь я, и пытаюсь понять, что так резко испортило ей настроение. «Ты тогда вроде как сама дала ему мой номер?» Напоминаю я. И как все прошло? У вас было? Эмма смотрит куда угодно, но только не на меня. Атмосфера в комнате меняется. Будто Диментр в одну секунду высосал все тепло и радость. Эмма, что не так? У вас далеко зашел вчерашний вечер? Вместо ответа вновь уточняет она. Да! Закипая, выпаливаю я. А теперь можешь мне сказать, почему у тебя такое выражение лица, будто я объявила, что съела котенка на завтрак? Она прикрывает глаза рукой и громко вздыхает. Полин, подруга произносит моими серьезным взрослым тоном, от которого мне уже не по себе. Начало этого разговора мне не нравится. Скажи уже, что случилось. Я видела его сегодня. Говорит она, и наконец смотрит мне в глаза. И он был с другой девушкой. Как только эти слова слетают с ее губ, у меня в груди что-то с треском ломается. Отвратительное ощущение. Хочется отогнать его от себя как можно скорее. «Ты уверена, что это был он?» Эмма молча кивает. «Когда ты говоришь, что увидела его...» Я запинаюсь. «Он целовался с ней?» Голос сипит, я обхватываю пальцами горло. Липкое, мерзкое чувство продолжает разливаться по венам. «Я вышла из метро и пошла по дорожке в сторону твоего дома». А на террасе в лаве лажда Эмма делает громкий вздох и нервно кусает губу. Он держал ее за руку, и они о чем то шептались. Они просто держались за руки? Уточняю я и чувствую, как тело расслабляется от услышанных слов. Ведь если они просто держались за руки, то ничего страшного в этом нет. Много с кем можно держаться за руки. Может, это его родственница. Качаю головой, пытаясь прогнать зарождающуюся надежду. Именно она сделала из стольких женщин идиоток, слепых к любому проявлению правды. «Полин», — Эмма смотрит мне прямо в глаза. Они держались за руки, словно парочка. Причем я уверена, что бывший парень этой девушки тоже сидел там. Позади них обедал блондин, у которого был такой вид, будто он сейчас открутит голову Валентину. Он говорил мне, что у него нет девушки. Растерянно произношу я. «Я знаю, каково это», — шепчет она. Но лучше узнать все в начале отношений, чем спустя несколько месяцев. В глазах Эммы собираются слезы. Она пытается удержать их, но ничего не получается. «Прости, я знаю, что мы сейчас не обо мне говорим, и, поверь, я вовсе не хочу смещать фокус». У Эммы такой виноватый вид. Хочется обнять ее и сказать, «Детка, тебе разбили сердце, и сделал это твой самый родной человек. Конечно, тебе больно и будет больно еще какое-то время. Это нормально». И как бы я тебя ни предупреждала, ты с отчаянием влюбленной дурочки хваталась за эти отношения. Но ты сильная. И обязательно вновь будешь счастлива. С другим человеком, который не обманет. Вся эта речь проносится у меня в голове, однако губы не раскрываются. У меня нет сильного одушевляющей беседы. Валентин, ты сам спрашивал, есть ли у меня парень. Ты говорил, что хочешь, чтобы мгновение со мной... Принадлежали лишь тебе, ты. Он бы меня так не обманул, — уверенно произношу я. Должно быть какое-то объяснение. Эмма моргает, и маленькие капельки слез стекают по ее щекам. Весь ее взгляд говорит, — Я знаю, так проще. Но от правды не убежать. Полин, — тихо шепчет она. Нет, ты не понимаешь, тут все иначе. Срывается с моих губ, и я сразу же прикрываю их ладонью. Мы смотрим друг на друга в молчании. «Он не такой», — еле слышно говорю я. Эмма смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Видно, что она шокирована моим поведением, ведь я не из тех, кто будет искать оправдание парню. Я из тех, кто при малейшей ошибке разрывает связь. «Хорошо. Возможно, я что-то не так поняла», — тихо говорит она. «Но тебе нужно будет спросить его об этом, ладно?» Я не встречаюсь с ней взглядом. Ведь в глазах отчетливо будет виден страх. Мне страшно напрямую спрашивать его об этом. Впервые в жизни мне боязно услышать правду. Я готова вырвать из груди собственное сердце. Бесит, как болезненно оно сжимается только от одной мысли, что у него есть другая. Бесит, насколько легко ему сделать мне больно. Нет-нет. Ему нет смысла меня обманывать. Я свожу брови на переносице. Но ведь это правда. Где чертова логика? Зачем ему меня обманывать? Чтобы переспать со мной? Слишком долго он терпел мои издевательства ради этого. Игра не стоила, свеч. Или же стоила? Меня впервые так отвратительно использовали. В горле встает ком, я трясу головой. Нет, он не мог меня обмануть. «Хорошо, хорошо», — откликается Сэмма и успокаивающе гладит меня по голове. «Тебе лучше знать». Я слышу растерянность в ее голосе. Она не знает, что правильнее сказать и сделать в подобной ситуации. А я знаю, каково это. Поскольку испытала те же ощущения, когда этой весной пыталась достучаться до нее и объяснить, что с ее парнем что-то не так. «Мне очень жаль, что я расстроила тебя», — грустно бормочет Эмма. Ее слова срабатывают отрезвляюще. «Нет, я не позволю ни одному парню на этом свете вызывать во мне такие эмоции». Вся моя жизнь под моим контролем, только моим. Точка. Я выпрямляю спину и нахожу в себе силы улыбнуться. Спасибо, что рассказала. И вообще не бери в голову, мы с ним просто развлеклись, и на этом все. Эмма коротко кивает, пусть и похоже, что мои слова не особенно ее убедили. Просто спроси его напрямую, ты всегда поймешь, врут тебе или нет. Лучше знать правду, чем жить иллюзией. Да вообще плевать, пусть что хочет, то и делает. Чтобы я убивалась по парню? Я стараюсь принять как можно более легкомысленный вид. Но Эмма не идиотка. Она видела шок в моих глазах всего минуту назад. «Я всегда рядом», — прямо говорит подруга, и, обнимая меня, вновь повторяет. «Просто спроси напрямую». И я благодарна ей за то, что она пытается вывести меня на чистую воду. «Просто спроси напрямую». Ее слова эхом отдаются в моей голове. Это, к сожалению, совсем непросто. Это чертовски сложно и унизительно. Я поступлю иначе. Если кто-то думает, что может видеться с кем-то кроме меня, то этот кто-то очень сильно ошибается. Очень сильно.